34. Марине такая Ори не помешала бы. Старше и умнее. Она была с Айко каждый день, четыре года подряд. Без нее, может, и не сумела бы Айко пробиться. Не узнала бы, что жить в настоящем возможно. Не захотела бы в нем жить. Это ее история про корзины и запах сакуры. Марина, наконец, оторвала взгляд от потолка. «Ты же сказала, там, где я нет запахов». «Нет?» Айко головы не повернула. Ори ушла и унесла с собой все запахи. Почему? Вернулась к мужу. У них был общий ребенок, дочка. Иногда Ори забирала ее к нам. Я рисовала ее. Из-за дочери Ори опять сошлась с мужем, простила ему многое. И сказала, что это ее последний шанс построить нормальную жизнь. А у меня было чувство, что она мой последний шанс. Муж не хотел, чтобы вы встречались? ревновал очень Да незачем было хотеть или нет между токио и Синдаем, где они живут 300 километров поезда ходят быстро но ни к чему это Марина облокотилась о подушку «Айко, посмотри на меня Ори ушла, а через полтора месяца умер дед просто не проснулся. Айко оторвала взгляд от потолка, но на марину не перевела. Это случилось два года назад, и мне казалось, что я все потеряла. У меня так мало было два любимых человека, и они ушли. Пустой дом. И это длилось, длилось. А потом я получила письмо с твоими рисунками. Айко казалось, сделала колоссальное усилие, перевела глаза на Марину, и мне стало легче. Марина молчала. Письмо с живыми рисунками. Айко снова отвела глаза. Я ведь из-за тебя сюда прилетела. Поедешь в Токио?»